Только это я и мог сделать, чтобы досадить Антони и Палмеру. В данный момент это было моё единственное оружие и способ скоротать время. Я купил вечернюю газету и прочёл, сколько человек уже погибло сегодня в катастрофах из-за тумана. На часах было без одной минуты 6. Я принялся думать о Джорджи и нашем завтрашнем свидании. При мыслят о Джорджи в сердце шевельнулось что-то радостное и тёплое. И в то же время мысль о встрече с ней пугала. Сейчас я не мог бы со спокойной совестью открыть свои карты или спорить с Джорджи о самом главном. Я был всецело поглощён Антонией и не мог думать ни о ком другом. Давление на меня со стороны Джорджи, требования войти в её положение стали бы просто невыносимыми. Делалось тошно при одной мысли об этом. И всё же я желал её видеть. Мне хотелось утешения, хотелось любви, способной меня спасти, огромной, сильной любви, которую я прежде не испытывал. Поезд сейчас прибудет, сер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 И был приятно поражён её чистой и интеллигентной английской речью. Я забыл, какой у неё голос. Где мой брат, спросила она. Дома. Он простудился. Ничего серьёзного. Я вас мигом к нему отвезу. Машина стоит здесь неподалёку. Позвольте мне это взять. Я забрал у неё самый большой пакет. Освободившись от него, доктор Кляйн окинула меня пронзительным взглядом.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 Моё извинение могло относиться и к тому, и к другому. Я повернул на юг, решив, что это Шефдсбери-авеню. Ветровое стекло сделалось непроницаемым и подмёрзло. Я распахнул окно рядом с собой, и в машину ворвались струи холодного спёртого воздуха. У меня потекло из носа. Вас не затруднит открыть ваше окно и понаблюдать за той стороной дороги, попросил я Ганорию. Она молча открыла окно, и так мы проехали несколько миль, глядя в разные стороны. Тело Ганории кляйн тряслось около меня, словно какой-то безголовый куль. И я снова ощутил, как жёсткая ткань её пальто скользнула по моей руке. Большие оранжевые фонари у Guide Park Corner обозначили нам путь к Knight's Bridge, и при их свете я бросил беглый взгляд на мою спутницу, но увидел лишь её сутулившиеся плечи. Затем передо мной мелькнула нога в туфле на толстой каучуковой подошве, пухлая и изогнутая икра в плотных коричнево-белых вязаных чулках, пересечённых тёмным швом. Я опять посмотрел на дорогу и попытался переключить своё внимание. Извилистый шов неожиданно напомнил мне, что я имею дело с женщиной.